Мэтью Фарер. После Деше. «Ты не обязан этого делать», — произнес Дрейгер, нарушив длительное молчание. И не надо было обладать чутьем Астартес, чтобы ощутить, что сказанное заставило остальных гончих войны немного расслабиться. Кхарн обвел взглядом собравшихся вокруг него воинов и отметил чувство облегчения на их лицах.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 и противоестественность этой тишины лишь сильнее взвинчивала его нервы и заставляла играть мускулатурой. Кхарн старался не обращать внимания на реакции своего тела. Взгляд его оставался холоден. «Являясь капитаном восьмой роты, я оказываюсь старшим офицером на борту данного корабля», — произнес Кхарн, — «и обязан поступить так, как требует мой чин, долг и император. Вопрос считаю закрытым». «Если, конечно, не найдется какой-нибудь нахал, осмеливающийся полагать, будто тут есть о чем спорить». «Найдется!» – раздался голос за его спиной. Это был Джарек, главный оружейник артиллерийского эшелона. «Нам и в самом деле следует поговорить о том, как мы собираемся...» Джарек умолк и, скорчив мученическую мину, покосился на двери. «Мы... мы понятия не имеем, чем все это может закончиться». Пробормотал Хорст, командир эскадрильи грозовых птиц девятой роты, и Кхарн видел, что руки собрата сжались в кулаки и вздрагивают в такт словам. «Стало быть, следует готовиться к худшему. Кому-то из присутствующих, быть может, придется возглавить легион и...» Хорст умолк на полуслове. Из-за дверей донесся разъяренный вой, более глубокий, чем рев танка, и более мощный, чем пушечный залп.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 «Успокойтесь!» – размеренно произнес он. «Я не настолько глуп, чтобы не видеть и не понимать того, что занимают ваши мысли. И каждый из нас должен выразить благодарность Хорсту уже за то, что ему одному достало решимости Астартес, чтобы прямо высказать все, о чем думаете вы все. Император нашел нашего господина и командира, нашего родоначальника, и сейчас он там. Наш полководец, тот, кому мы наследуем. Не забыли ли вы об этом? Нет?» Кхарн поочередно вглядывался в лица братьев по оружию, и гончие войны отвечали ему тем же. «Хорошо. Он избил бы до полусмерти любого, кто посмел бы отвести глаза». Из-за серых, покрытых царапинами дверей, вновь послышался далекий вой. «Слушайте меня внимательно», — продолжил Кхарн. «Мы делаем только то, что должны. И никто, ни какой -то лорд не какой-то там лорд-командующий, незакованный в золотую броню Кустодос...» Срывающийся на рычание голос капитана восьмой роты заставил остальных офицеров распрямить спины и внимательно посмотреть на боевого товарища. «Никто не сможет встать между гончами войны и их примархами и остаться в живых. Пред одним лишь императором склоняем мы головы, и его мудрость уже была явлена нам, и мы обязаны принять ношу, возложенную им на наши плечи». Он вновь перевел взгляд на Дрейгера.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 Помнил ледяной взгляд Пертураба, стоявшего плечом к плечу с Императором в тот день, когда те переправлялись на Новошендок, и то, как изменились Железные Воины, увидев своего нового лидера. И всякий легион, трон которого продолжал пустовать, испытывал те же самые томления и скорбь, только нарастающие с каждым прыжком, с каждой новой войной. Быть может, именно у следующей звезды обнаружится планета, где живет Примарх. Быть может, именно это, одно из многих сообщений, пришедших на корабль, принесет весть о том, что где-то там, во тьме, найден их отец. И вот настал тот день, когда в казармы Вуэрона прибыла депеша о том, что найденных собственный гончих войны примарх, повелитель, родоначальник и... и вот чем все закончилось. «Мы обрели своего примарха», — повторил Кхарн, — «и легион наш пойдет вперед, повинуясь лишь его воле».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 Отбросив всякие мысли, Кхарн шагнул вперед, позволяя тьме поглотить себя, и Дрейгер закрыл двери за его спиной. Спустившись по широкой короткой лестнице, Кхарн оказался в просторном помещении, которое должно было служить церемониальным залом Ангрона. Гончие войны бывал здесь и прежде, но сейчас, даже несмотря на то, что большая часть зала затерялась в темноте, все казалось иным. Изменилось само ощущение.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 Когда двери перед ним распахнулись, он продолжал перешучиваться с Кхарном и Хязном, не обращая внимания на запах крови, уже витавший в воздухе. Анчезу не был знаком страх. Потом пришел черед Хьязна и двух знаменосцев из его штаба, пожелавших спуститься во мрак вместе со своим предводителем. Они рассчитывали принять на себя ярость примарха и сдерживать его до тех пор, пока Хьязн не сумеет поговорить с ним. Не сработало. Тогда Венч, комендант старины Гира, настоял на том, что пойдет следующим, хотя командование легионом, а с ним и обязанность предстать перед Примархом, должны были перейти к Шиноргену из второй роты. Сейчас их спор казался даже в чем-то смешным. Шинорген встретил свою участь всего час спустя после Венча. «Примарх, я покорен твоей воле», — твердил про себя Кхарн, — «и никогда не осмелюсь попытаться подчинить тебя себе».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 Голос, раздавшийся у его уха, был хриплым, ракочущим, и слова перекатывались подобно пригоршня раскаленного песка. «Выглядит, как воин, и одет, как воин!» Хватка, сжимавшая кхарна, стала сильнее, и десантника затрясло не хуже, чем грозовую птицу, когда та входит в атмосферу. А потом раздался звериный рык, переросший в оглушительный рев. «Сражайся!» Примарх удерживал Кхарна одной рукой и бросал из стороны в сторону так, что перед глазами Астертес все плыло. «Сражайся!» За этими словами последовал такой удар о стену, что десантник чуть не потерял сознание, а мир вокруг него окутала алая пелена. «Сражайся!» Очередной удар, и в багровой дымке расплылись черные пятна. Руки безвольно повисли и уже с трудом ощущались. Забывающий, оглушительный голос вливался в уши десантника, грубо проламывая себе путь в его сознание и мешая уже и без того спутанные мысли. «Сражайся!» На искалеченном предплечье Кхарна сомкнулся стальной захват, и на мгновение воин вновь подлетел в воздух. Новый удар спиной об стену, и десантник повис, беспомощно дергая ногами, прижатый к темному мрамору могучей рукой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 В его глаза вонзятся пальцы, достаточно сильные и крепкие, чтобы проломить кости глазницы, проникнуть в мозг, а большой палец тем временем проткнет гортань. Затем примарх сожмет ладонь и одним движением выдернет всю лицевую часть его черепа, а то и оторвет голову целиком. Конечно, кости Астартес довольно крепки, и хватит ли Ангрону силы проделать этот трюк? Рассудив, Харн решил, что скорее всего хватит. Но удара так и не последовало. Вместо этого примарх пригнул голову. Его оскаленное лицо горгульи все приближалось и приближалось, пока губы гиганта не оказались возле самого уха десантника. «Почему?» В шепоте могучего воина слышался лязг танков, идущих по гравию. «Я же вижу, для чего ты рожден. Ты создан, чтобы проливать кровь, так же, как и я сам. Ты рожден ничуть не более обычным человеком, чем я». Раздался протяжный, озлобленный рык.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 Глаза Ангрона на мгновение сузились, превратившись в узкие щели, а затем вновь широко, гневно распахнулись, и гигант вновь силой впечатал воина в стену. Харн почувствовал, что сжимающие его горло пальцы дрожат от едва сдерживаемой ярости. Что такое? Почему ты скалешь зубы? Очередной удар об стену. Почему смеешься? В конце фразы голос Ангрона вновь сорвался на всесокрушающий рев, от которого зазвенело даже в ушах Кхарна, даром, что они были куда крепче человеческих. Пытаясь прийти в себя, десантник вдруг понял, что вопрос вовсе не риторический. Ангрон ждал ответа. «Я...» — Кхарн сам услышал, насколько хрипло и слабо звучит его голос. «Я горжусь своими собратьями по легиону». Десантник сглотнул, чтобы попытаться смягчить пересохшее горло перед тем, как продолжить говорить, но раньше, чем он успел сделать вдох, его оторвали от стены и отбросили в сторону. Описав в полете длинную дугу, он упал на чей-то остывший изуродованный труп. Набрав воздуха в легкие, воин ощутил сильный смрад крови и кишок. Определить, кому принадлежит тело, Кхарн не сумел. В такт рычащему дыханию зашлепали по каменному полу босые ноги Ангрона.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 Схватившись одной рукой за голову, Ангрон с трудом выдавливал из себя слова. «Как... Э, как может...» Схватив Кхарна за тунику, он поднял его и снова бросил на пол. Чьи-то изодранные останки брызнули кровью, когда Астертес упал на них сверху. «Никакой гордости!» Проревел Ангрон, и Кхарну подумалось, что примарху и голоса вполне хватит, чтобы окончательно переломать ему все кости. «Не было никакой гордости в тех безмозглых и безвольных братьях, что приходили сюда. Тупые, отрешенные взгляды, точно у валов на бойне. Ни один не сражался, а мои братья, мои братья и сестры!» а -а -а -а -а -а!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 «Мои утраченные братья!» Опустив руку, примарх посмотрел к Харну в глаза. Во взгляде гиганта все еще читалась ярость, но теперь она уже была сдерживаемой, словно огонь в печи, а не пылала прежним алым пожаром. «Твои братья!» — устало произнес Ангрон. «Не похожи на моих, кем бы вы ни были!» «Кем бы вы ни были!»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 одного из регионов Астартес, великого союза боевых братьев, стоящего на службе... — Нет, мертвы! — взвыл Ангрон, запрокидывая голову, и на шее его вздулись вены. — Все мои воины мертвы, мои братья, мои сестры! — возлюбленному императору! — продолжал Кхарн, стараясь говорить уверенным, спокойным голосом и подавляя в душе предательское желание умолять и плакать. «Владыке человечества, нашему командиру и предводителю, чьей?» Услышав про императора, Ангрон затрясся в ярости и, вновь запрокинув голову, завыл во тьме подобно дикому зверю, заставив Кхарна испуганно замолчать. Потом, двигаясь со скоростью змеи, примарх схватил его за лодыжку и легким движением руки подкинул в воздух. Времени, чтобы извернуться в полете или хотя бы приготовиться к падению, не было. Кхарн только и успел что обхватить голову руками, прежде чем врезался в стену и комом повалился на пол. Сквозь красновато-серый туман в голове он слышал, что Ангрон продолжает сотрясать зал оглушительным бессловесным воем. Кхарн чувствовал, как у него внутри все покалывает и подергивается, дополнительно имплантированные органы пытались починить его тело. По всей видимости, Ангрон что-то серьезное ему повредил. «И для лечения этих травм наверняка понадобится помощь апотекариона», — подумал гончий войны. «Если, конечно, не выйдет так, что им останется только гадать, какие из этих останков принадлежат именно мне». Он мысленно-мрачно улыбнулся. Это придало ему сил, чтобы со стоном приподняться на локтях и коленях. Тут же на его спину точно кузнечный молот обрушилась нога Ангрона, вынуждая Кхарна снова рухнуть на пол. Раздавленная грудина взорвалась болью, и, попытавшись сделать вздох, десантник почувствовал, как скрипят его ребра, сращенные так, чтобы образовывать броню. «А тебя не так-то и просто покалечить? Да, жалкий ты чистокожий!» — послышался голос возвышавшегося над ним ангрона. Примарх отрывисто выплевывал слова одно за другим. «И кому же пришло в голову создавать воинов, не желающих сражаться?» Твоему паскудному сволочному полководцу, вот кому!» Организм Кхарна ощутил нехватку воздуха в легких и подстроил метаболизм под сложившиеся условия, чтобы более экономно расходовать кислород. Десантник почувствовал, как сжимается третье легкое, переходя на новый режим, и мягкий жар в животе, когда олитовая почка заработала быстрее, стремясь вывести избытки токсинов.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 Несколько секунд Ангрон постоял неподвижно, возвышаясь над десантником, подобно статуе святого, а затем, пригнувшись и вытянув шею, точно выслеживающая жертву огромная кошка, принялся кружить возле того места, где лежал гончий войны. «Вы переносите раны почти так же!» М -м -м. Ангрон запустил пальцы в свою шевелюру, и Кхарн увидел под ней многочисленные рубцы шрамов. «Так же, как и я!»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 Руки Ангрона вскинулись, он замолотил себя кулаками по бедрам и груди, нанося удар за ударом, ладони со всего размаху хлестали по щекам и губам. В неожиданно установившейся тишине звуки этого самобичевания и тяжелое дыхание примарха казались преувеличенно громкими. Не имея возможности что-либо предпринять, Кхарн молча наблюдал за тем, как Ангрон падает на колени, дрожжит и подносит к лицу сжатые в кулаки, сведенные от перенапряжения руки.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 ты у тебя же нет ни гвоздей ни веревки одна надежда что ты карниз так называемого легиона хотя бы шутить умеешь в этом бы с тобой мы посоревновались особенно беспощаден был йочура о этот паренек был весьма стер на язык улыбка примарха немного стерла горечь с его лица мне часто доводилось наблюдать как он посмеивается над окружающими Вначале в клетках, а потом и во время нашего восстания. Он шутил, и все смеялись, причем громче всех хохотали он сам и тот, кто стал мишенью для его острот. И это было замечательно. Здорово было наблюдать за ним. Йочура даже поклялся, что умрет, смеясь в глаза своему убийце. Улыбка оставила лицо Ангрона, вновь скривившееся в кровожадной угрюмой гримасе. И ведь говорил же я ему, говорил, что. Харн почувствовал, как под ногами содрогнулся пол, когда могучие кулаки вновь ударили в него. Гончий войны собирался было что-то сказать, но его прервала ладонь Ангрона, молниеносно выстрелившая вперед и сжавшаяся на его шее. Я не знаю, как они погибли. От рева примарха в ушах Харна вновь зазвенела. Ангрон тряс десантника точно пустой мешок. «Мы поклялись! Поклялись!» Кхарна замотала из стороны в сторону, а свободная рука примарха замолотила по полу. Ноздри гончиво уловили новый резкий запах, запах свежей крови Ангрона. Тот разбил кулак о камне. «Мы поклялись!» Продолжал Ангрон, и его стон был подобен скрежету рвущейся стали. «Еще на пути к шира каждый из них нанес свежий шрам на мою веревку, и я также поступил с ними. Все мы дали за что прежде чем пасть, нанесем высоким наездникам такую рану, которая будет кровоточить еще сотню лет». Невзирая на все свои старания хранить спокойствие, Кхарн непроизвольно вскинул руки, когда ладонь на его горле сжалась сильнее. «Рану, от которой плакали бы даже их трусливые правнуки! Память о ней должна была преследовать всякого, кто осмелился бы вновь посмотреть на горячий песок!» Ангрон ослабил хватку, и Кхарн смог набрать воздуха.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 «Поведай, что делаете вы, пока разогревается железо в ваших руках?» «Мы...» — начал было Кхарн, но из-за неудобной позы закашлялся. Тогда гончий войны заставил себя приподняться и встать на колени, а после несколько секунд пытался отдышаться и унять боль. Хотя Ангрон и сидел, но все равно минимум на голову возвышался над десантником. «Клятва момента!» — произнес Кхарн. «Последнее, что мы делаем, прежде чем отправиться в бой».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 Как же тогда вы отмечаете свой воинский путь? В голосе Ангрона прозвучало искреннее замешательство, но когда Кхарн затянул с ответом, Примарх подался вперед и прижал десантника к земле. Говори, ты жалкий падальщик, осмеливаешься насмехаться надо мной, словно какой-то высокий наезд. Он вскочил и, вздёрнув Кхарна за горло, опять бросил на пол. Пока гончий силился подняться, Ангрон встал под одной из уцелевших ламп. Мгновение спустя гигант оглянулся, проверяя, смотрит ли Кхарн, а затем повернулся к нему спиной и раскинул руки. На обнаженном торсе примарха вздувались могучие мускулы. Он обладал широкими плечами и производил ощущение неуклюжего, угловатого человека.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 «Я это начал, я и собираюсь закончить», — подумал Гончий Войны. «Но, примарх, трудно сказать, сколько еще мне удастся выдерживать ваш гнев». Руки Ангрона схватили его за плечи, безжалостно сжимая переломанные кости. К Харну пришлось стиснуть зубы и изо всех сил напрячь шею, чтобы сдержать крик боли. «Я не могу вернуться!» Расслышал он сквозь пелену голос Ангрона и понял, что в нем более не звучит ярость, но одно лишь отчаяние, куда более глубокое, чем все страдания самого Кхарна. «Мне не вернуться в Дешео, не набрать его земли, чтобы сделать черную нить!» Ангрон отпустил десантника и упал на колени. «Я не могу. Я обязан нанести знак своего поражения, но не могу. И этот твой император, твой император, я не смог не сражаться бок о бок с ними, не упокоиться вместе с ними». «Повелитель, я, мы...» Харна ощутил болезненные уколы и жар в животе, когда системы заживления начали заращивать полученные раны. «Легион жаждет познать ваш путь. Вы — наш примарх, но пока еще нам многое неизвестно, и я не знаю...» «Нет, конечно же, стервятник Харн не может знать. но тебе ведь нет даже триумфальной веревки!» Гончий войны стоял, устремив взгляд в пол, но прекрасно различил насмешку, прозвучавшую в голосе Ангрона. «Каждый бой, который ты пережил, означает новую нить в веревке!» «Победа — чистый шрам. Красная нить, потерпев поражение, если, конечно, останешься жив. Ты должен взять горсть земли с того места, где бился, и втереть ее в надрез. Черная нить. Игхарн на мне только красная». Ангрон опять начинал размахивать руками. «Но я этого не заслужил». «Я понимаю, повелитель», — произнес гончий войны. «Все ваши братья, братья и сестры», — поправился он, — потерпели поражение. «Они погибли, Кхарн», — сказал Ангрон. «Все до единого. А ведь мы клялись друг другу, что до последней капли крови будем стоять против армии высоких наездников. Утёсы Дешеа должны были стать свидетелями развязки той битвы. Но теперь на моей веревке не прибавится нитей» не появится их и у остальных». Голос примарха стих до шепота, и в нем послышалась глубокая горечь утраты. «Мне здесь не место. Я не имею права дышать, но дышу. И при этом не могу даже взять земли Дешеа, чтобы сделать черную нить в память о них. Скажи, почему ваш император так поступает со мной, харн На некоторое время установилось молчание. Ангрон стоял, закрыв лицо ладонями и склонив голову, и на ней, испещренные шрамами, играли причудливые тени. Кхарн заставил себя подняться. Его шатало, но он сумел сохранить равновесие. «Повелитель, конечно, это не мое дело, и я не могу знать, что сказал бы вам император, но мы...» При этих словах Ангрон поднял взгляд, и Кхарн содрогнулся. Глаза примарха пылали огнем, а зубы оскалились в широкой, злобной ухмылке.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 Я был там и видел, как убийцы высоких наездников явились к Дешеа за моими братьями и сестрами. Я знал, я все понимал! .style. Примарх вскинул руки, точно пытаясь схватить воздух. С ними были его братья, личная гвардия таких же, как он. «Все в золоченых доспехах, строящие из себя высоких наездников, хотя их ноги топтали грязь, а потом они направили свое жалкое оружие на меня!» Ангрон прокрутился на пятках, подскочил к Харну и толкнул его в грудь. «Они посмели поднять на меня оружие! На меня! Они! Они!»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 «О, его голос, звучавший в моих ушах, был похуже гвоздей палача!» Пальцы Ангрона постукивали и скребли металлические стержни, вбитые в его череп, а пристальный взгляд примарха продолжал сверлить кхарна.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 Вначале на корабль Императора, а потом уже сюда. «Ну, ты-то, может, в этом и понимаешь?» Ангрон никак не мог остановиться и теперь отдалялся, так что Кхарн видел лишь его теплый силуэт в инфракрасном диапазоне. Примарх вскинул подбородок и воздел руки, словно намеревался обратиться к зрителям на трибунах.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 «Значит, Харн считает меня лжецом. Кхарн готов усомниться в своем примархе ради императора!» Ангрон выпрыгнул из темноты и остановился перед гончим войны, занеся руку для удара. «Признай же, Харн, прорычал примарх. «Ведь я прав!» Воздетый к потолку кулак задрожал, но не опустился на голову десантника. Ангрон резко приблизил свое лицо, точно намереваясь укусить гончего войны.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 Ангрон прищурился, но кулак его, хотя и был все еще занесен для удара, более не дрожал. Харн смежил веки. Сейчас он вспоминал блеск синебелых доспехов гончих войны на закате мира червей. вспоминал непрестанные, выматывающие нервы влажные чавканье грязевых океанов, накатывавших во время приливов на каменистый берег материка.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 «Двенадцатый легион Астартес. Воины, сотворенные по вашему образу и подобию, примарх. Император видел, как мы сражались в ульях Кефика и дал нам имя в честь белых гончих, которые используются северными воинами Ешка. Мы гордимся этим названием, гордимся и надеемся, что и вы примете его». Ангрон зарычал, но прерывать не стал. Кулак разжался.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 Они мчались к нам, скрываясь за стеной силовых разрядов. Их тела легко скользили сквозь жижу, а воздвигнутое ими энергетическое поле крошило камни. К нам неслась волна измельченных обломков. Мы делали все, чтобы остановить их, обстреливали из пулеметов, обрушивали на них снаряды и даже забрасывали гранатами.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 Воинское чутье услужливо отметило положение ног примарха, его баланс, движение рук и плеч, подсказало точку на теле, куда должен был прийти удар. Не выходя из боевой стойки, Ангрон пронзил собеседника взглядом. «А император? Вот ты рассказываешь о войне там, в этой грязи, но ни словом не обмолвился про императора. Небось, очередная высокородная скотина?» Примарх повысил голос, в его словах звучали издевательские, грубые интонации. «Он все это время смеялся над вами? Заставлял проливать кровь за себя? Признайся же, Кхарн!» Одним стремительным, едва заметным движением Ангрон скользнул вперед и рубящим ударом ладони заставил десантника припасть на одно колено. «Император!» Кхарн не мог сдержать улыбки при этом воспоминании. Император был подобен золотому урагану, обрушившемуся на Новошендок. Черви уже обступили нас со всех сторон, когда он спустился с небес. Казалось, он несет с собой сияние солнца, прежде скрытого от наших глаз завесой мутного тумана. Подобно маяку, озарил он своим светом все наши боевые позиции. Его кустоды сказались живыми знаменами, и солдаты сплотились вокруг них.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 Глупого чистокожего, сжавшего взведенную гранату в кулаке и ждущего, пока она не взорвется. Только вообразите, как она оторвет ему запястье, превратит в кровавые ошметки руку и зуродует тело. Так вот, везде, где бы колонны червей не сталкивались с императором, именно это с ними и происходило.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 «Сегодня мой сын наблюдает вместе со мной, Ангрон, а ты что вытворяешь? Бей крепче, доставь ему радость! Взгляды и голоса, гвозди палача в моей голове, жара, дым, мои мысли!» На лице Ангрона появился волчий оскал.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 Каждое свое слово Примарх сопровождал активной жестикуляцией, мечась из стороны в сторону, размахивая кулаками, рубя и кромсая воображаемых врагов. Смеющийся Йочура со своими цепями, Кромах, сражающийся Глефой. ха Когда-то именно я подарил ему первую черную нить в его веревку, но потом мы вместе с ним сожгли сторожевые башни Хазиана. Клестер рассекала воздух своим копьем. О, тебе бы это увидеть, Хан. Она была так быстра. А -а -а -а! Ангрон сжал ладонями металлические штыри, торчавшие из-под гривы волос. Мы шли только вперед, не прячась за стеной, ибо за ними нас ждала смерть. Скорость, взаимовыручка и дисциплина. Без права на передышку. Только вперед, неся погибель врагу, они сами нас этому и научили. О, мои братья и сестры, О, если бы мы только знали, к чему все приведет, если бы только знали!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 «Они заплатили! Заплатили! Мы заставили их заплатить!» Завывая, Ангрон швырял Кхарна из стороны в сторону. «А теперь мои братья и сестры погибли! Кто заплатит за них?» Едва соображающий, измученный Кхарн почувствовал, как его снова подхватывают и кидают. «Заплати за них, гончая войны! Заплати! Дерись со мной!»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 Десантники обступили Ангрона, молча возвышавшегося в центре образованного ими круга. Они кричали и восклицали снова и снова. Даже Кхарн сумел найти в себе силы присоединиться к общему хору голосов. «Примарх!» — произнес Ангрон. Он сказал это чуть слышно, но и того хватило, чтобы заставить десантников затихнуть. «Я вновь во главе армии!» «Примарх!» — воскликнул Дрейгер. «Повелитель!» «Пускай ваши прежние воины были пожирателями городов, но под вашим предводительством мы станем пожирателями миров!» Ангрон немного поколебался, прикрыл глаза и сжал кулаки. Но затем он снова посмотрел на Дрейгера, перевел взгляд на Кхарна и улыбнулся. «Пожиратели миров!» — медленно произнес он, точно пробуя эти слова на вкус. «Пожиратели миров! Значит, так тому и быть, маленькие мои братья!»